Как огонь воду замуж взял. Рыжий разбойник-огонь Пламенно полюбил холодную красавицу воду, Полюбил и задумал на ней жениться. Только как огню воду замуж взять, Чтобы себя не погасить и ее не высушить? Спрашивать стал, и у всех один ответ — — Да что ты задумал, рыжий? Какая она тебе пара? Зачем тебе холодная вода, бездетная семья? Затасковал огонь, загоревал, по лесам, по деревням пожарами загулял. Так и носится, только рыжая грива по ветру развивается. Гулял огонь, горевал огонь, да встретился с толковым мастеровым человеком. Иваном его звали. Пал ему огонь в ноги, низким дымом стелится, из последних сил синими языками тлеет и жалобно-жалобно говорит. Ты мастеровой человек, ты все можешь. Хочу я разбой бросить, хочу своим домом жить. Воду замуж взять хочу, да так, чтобы она меня не погасила, и я ее не высушил. Не горюй огонь, сосватую, поженю. Сказал так мастеровой человек, и терем стал строить. Построил терем и велел гостей звать. Пришла с жениховой стороны огневая родня, тетка-молния да двоюродный брат-вулкан. С невестной стороны пришли старший брат густой туман, средний брат косой дождь и младшая сестра гесноглазая роса. Пришли они и заспорили. «Неслыханное ты, Иван задумал, — говорит вулкан, — и пламенем попыхивает. Не бывало еще такого, чтобы наш огневой род из водяной породы невесту выбирал». А мастеровой человек отвечает. «Как же не бывало? Косой дождь с огневой молнией в одной туче живут и друг на дружку не жалуются». «Это все так», — молвил густой туман. Только я по себе знаю, где огонь, где тепло, там я редеть начинаю. И я, и я тепла высыхаю, — пожаловался роса. Боюсь, как бы огонь мою сестру воду не высушил. Я такой терем построил, что они будут в нем жить да радоваться, на то я и мастеровой человек. Поверили, свадьбу стали играть. Пошли плясать молния с косым дождем. Закурился вулкан, засверкал ярким пламенем, В ясных глазах росы огневыми бликами заиграл, Густой туман набражничался, на покой во врагу уполз. Отгуляли гости на свадьбе, и в свояси подались. А мастеровой человек жениха с невестой в терем ввел. Показал каждому свои хоромы, поздравил молодых и пожелал им нескончаемой жизни до сына-богатыря. Много ли, мало ли прошло времени, только родила мать-вода от отца огня сына-богатыря. Хорошим сын-богатырем вырос. Горяч, как родимый батюшка-огонь. А облик дядин, густ и белес, как туман. Важен и влажен как родимая матушка-вода, силен, как вулкан, как тетушка-молния. Вся родня в нем кровного узнает. Даже дождь с росой в нем себя видит, когда тот, остывая, капельками на землю оседает. Хорошее имя дали богатырю — пар. На телегу сядет пар-богатырь. Телега сама собой покатится, да еще сто других за собой повезет. На корабль ступит пар чудодей, Убирай паруса. Без ветра корабль катится, Волну рассекает, Паровой голос подает, Корабельщиков паровым теплом греет. На завод пожалует, Колеса завертит, Муку мелет, хлеб молотит, Ситец ткет, Людей и кладь возит, Народу помогает, Мать-отца радует. И по наши дни живут Огонь с водой В одном железном котле тереми. Ни она его не гасит, ни он ее высушить не может. Счастливо живут, нескончаемо, широко. Год от году растет сила их сына-богатыря, и слава о русском мастеровом человеке не меркнет. Весь свет теперь знает, что он холодную воду за жаркой огонь выйти замуж заставил, а их сына-богатыря нам, внукам-правнукам, на службу поставил.